Игорь Евдокимов, Доктор Фальк, Вино стоит смерти. Действие развивается спустя несколько недель после романа «Тайны серого монаха» за полгода до событий рассказа «Новогоднее расследование». Глава первая, из которой читатель узнает о необычайной удаче хозяина гостиницы «Швейцария» Иван Дуля Какого, — Какого-какого, простите, года? — пораженно переспросил доктор Василий Оттович Фальк. — Тысяча восемьсот одиннадцатого! — ответил ему Виктор Львович Козлов, чеканя каждое слово и откровенно наслаждаясь благоговейным восторгом собеседника. Они расположились на балконе ресторанов, принадлежащей Виктору Львовичу гостинице «Швейцария» что стояла в восточной части уютной дачной деревеньки Зеленый лук» на берегу Финского залива. За накрытым белой скатертью столом, помимо Фалька и Козлова, сидели еще двое — Лидия Николаевна Шевалдина и Павел Сергеевич Неверов. Пожалуй, дабы избежать путаницы, следует представить читателю всех участников разговора. Род занятий господина Козлова вам уже известен хотя выглядит он абсолютно не похожим на ательера-ресторатора, смахивая больше на циркового силача. Павел Сергеевич — отставной товарищ прокурора из столицы и обладатель роскошных седых бакенбард, придающих ему сходство со старым благодушным мастифом. Лидия Шивалдина — очаровательная смешливая девица слегка за двадцать, с рыжими волосами и в очках, Вечная студентка-чертенок в летнем платье. Что же касается Василия Оттовича, то просто представьте себе греческого Аполлона, облаченного по какому-то капризу в летний костюм-тройку. Волосы его идеально зачесанные бриллиантином, а строгие черточки усов можно сверять по линейке. Всей солнечный июньский день они собрались, дабы отобедать в приятной компании и с чудесным видом на прилегающей гостинице «Прудик». Повар Виктора Львовича, как обычно, постарался на славу. Хозяина его гости вкушали консоме из дичи, щучьи котлетки, жаркое из индейки, изумительные румяные пирожки с расписной тарелки и разную зелень, а сопровождался обед графином бордоского вина. Примечания автора. Разная зелень. Так иногда именовались салаты. Настроение у каждого из участников было приподнятое, и у каждого по-своему. Неверов наслаждался сытой отставкой, проводимой в любимом дачном месте. Отношения Фалька и Лидии пребывали на восхитительном и будоражащем кровь этапе ухаживаний, совместных прогулок вдоль моря, И визитов к друзьям и знакомым, как и пристало, двум благоразумным, приличным, но отчаянно влюбленным друг в друга людям. А вот у Виктора Львовича нашлась своя радостная новость, которой он и ошарашил доктора Фалька. «Позвольте еще раз уточнить. У вас есть бутылка французского вина из урожая 1811 года?» все же счел нужным уточнить Василий Оттович. — Именно так! — удовлетворенно кивнул Козлов. — А что в этом такого? — беззаботно спросила Лидия, переводя взгляд с одного собеседника на другого. — Да, она старинная, возможно, даже помнила Наполеона. Но вы, господа, просто в какой-то религиозный экстаз впадаете. — Лидия Николаевна, дорогая! «Вы же знаете, что с годами вино только хорошеет», — пояснил Неверов. «Если вино изначально чего-то стоит, конечно. Именно поэтому бутылочка, скажем, 1895 года будет дороже и приятнее на вкус, чем того же 1905 Представьте же себе, сколь великолепно должно оказаться французское вино практически столетней давности». — Слабо представляю, если честно, — пожала плечами Лидия. — Вино, оно и есть вино. — О, как вы ошибаетесь, — протянул Фальк, все еще находясь под впечатлением от новости. — Причем оба. Дело не только и не столько в сроке выдержки. Дело в самой дате. — Вот всегда приятно видеть человека, который разбирается в вине, — еще больше расцвел Виктор Львович. — Так, вы положительно очень странно себя ведете, — заметила Лидия. — Даже я в замешательстве, — поддержал ее Павел Сергеевич. — В чем особенность именно 1811 года? — Это год кометы, — ответил Фальк. — А значит... В распоряжении Виктора Львовича оказалась настоящая вау доля ля Отлично, он перешел на французский. Лидия закатила глаза. — Василий Оттович, я плохой рассказчик, к тому же в моих устах это будет звучать хвостовством, — обратился к доктору Козлов. — Быть может, вы расскажете нашим друзьям, в чем истинная ценность моей счастливой находки? — Хорошо. Фальк повернулся к Лидии, с которой на людях они продолжали общаться на «вы». «Если мне память не изменяет, помимо господина Стокера в перемешку с научными трудами, вам нравится Пушкин». «А что, он, может, кому-то не нравится?» — улыбнулась Шивалдина. «Не перевариваю», — пробурчал поднос Неверов. «Так вот, наш, как вы выразились, религиозный экстаз — Можно объяснить тем, что даже Александр Сергеевич счел нужным в Евгении Анегине упомянуть о предмете нашего разговора. Кажется, строчки были такие. Вошел, и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. Речь шла, конечно, о шампанском, но сейчас это не столь важно. Важно, что уже в пушкинские времена было известно вино кометы, которое, судя по всему, и относится к 1811 году», — констатировала Лидия. «Именно так. Перенесемся на столетия назад. Согласно поверью, несколько лет подряд погода во Франции была крайне недружелюбна для виноделия. 1811 не был исключением. Лето вышло вновь жарким и засушливым. И вдруг осенью небеса над всем миром пронзила громадная падающая звезда» оставляющая за собой длинный сияющий шлейф. Ее прозвали «Большой кометой». Сие явление ознаменовало, возможно, лучший урожай винограда в истории Франции, если не всего мира. Вина, шампанское и даже коньяк из этого винограда считаются непревзойденными. Шуткали, на шампанских пробках даже изображали эту комету, прозванную «Небесной покровительницей виноделия». Как вы понимаете, по прошествии стольких лет большая часть вина из урожая 1811 года была выпита. Остались буквально единичные бутылки. Теперь вы представляете, насколько большая редкость досталась нашему гостеприимному хозяину? «Да, после такого рассказа мне даже захотелось его попробовать», — призналась Лидия. Ее взгляд упал на рядом графин с красным вином. «Постойте, Виктор Львович, это же не...» «Дорогая Лидия Николаевна, вы, как и все здесь присутствующие, всегда будете моими самыми любимыми гостями. Ну, неужели вы правда считаете, что я мог вот так вот молча разлить вашу бокал и вино кометы и смотреть, как вы запиваете им обед?» «Пожалуй, нет», — смутилась Шевалдина. — Меня теперь больше занимает вопрос, кого Виктору Львовичу пришлось убить для того, чтобы заполучить эту бутылку, — иронично прищурившись, сказал Неверов. — Все-то вам преступление мерещится, Павел Сергеевич, — хохотнул Козлов. — Но нет, ее прошлый хозяин умер сам, без моей помощи. А если я в чем и виновен... Так это в проявлении недюжинной коммерческой хватки. — Но все же, Виктор Львович, как? Как вы добыли такое сокровище? — Не томите, — попросил его Фальк. — Будучи недавно по делам в Петербурге, я прознал, что скончался купец первой гильдии Кудашов. Начал свой рассказ Козлов. О покойных либо хорошо, либо никак, поэтому свое мнение о нем я оставлю при себе, но отмечу тот факт, что он славился как коллекционер вина. Ничего в этом не понимал и не отличил бы дрянную, разбавленную и подслащенную бурду от бурдо, простите за кламбур, но скупал все, что подвернется. Понятное дело, что подсовывали ему много всяческих подделок, но и действительно хорошие сорта в его коллекции водились. И вот, повторюсь, недавно он умер. Оставил после себя море долгов, и семья решила распродать имущество, включая содержимое винного погребка. А я как раз собирался пополнить запасы для гостиницы. К счастью, оказался первым покупателем, облазил весь погреб и наткнулся на сие чудо. — Дайте-ка я угадаю, — усмехнулся Фальк. Его наследники понятия не имели о стоимости вина и продешевили. Можно и так сказать, с показной скромностью потупился Виктор Левович. Дабы не подать виду и не пробудить алчность продавцов, я выбрал десять бутылок, среди которых, конечно же, находилось и вино кометы. Отдал за них сто пятьдесят рублей, хотя оставшиеся девять сортов этих денег не стоили. Ничего себе, воскликнул Василиоттович. — Да на одна может обойтись в двести-триста рублей, как минимум. — На это я и рассчитываю, — подтвердил Козлов. — Поэтому завтра вечером в моем ресторане пройдет аукцион, на котором стартовая цена бутылки составит именно двести рублей. И я рассчитываю, что к исходу вечера эта сумма как минимум удвоится. — Какой вы право, меркантильный! — скорчила расстроенная личико Лидия. — Каюсь, грешен, иначе бы давно по миру пошел. — воспринял замечание как комплимент Виктор Львович. — Думаете, в зеленом луге найдется много желающих выложить такие деньги за бутылку вина? — спросил Неверов. — Вы удивитесь, — загадочно ответил Козлов. — Но, конечно же, я жду гостей еще и из Петербурга, которые, возможно, решат остаться здесь на ночь, ведь поезда обратно в город ходить перестанут понимающий кивнув Фальк. К тому же они еще и проголодаться могут, — поддержал его Виктор Львович. — И тем, кто останется без искомого вина кометы, тоже захочется жажду удалить, — заключил Неверов. — Снимаю шляпу перед вашей недюжиной коммерческой хваткой. — Скучные вы право, вставила шпильку Лидия. — Означает ли это, что завтра на аукцион вас не ждать? — спросил Козлов. Конечно же, ждать, оскорбилась Шивалдина. Хоть меня и утомляют разговоры о деньгах, но спектакль человеческой жадности посмотреть будет интересно. Тем более доктор Фалькс составит мне компанию, не правда ли, Василий Оттович? Мне будет больно смотреть, как вино кометы уходит кому-то еще, ведь я не смогу позволить себе даже стартовую цену. Но ради вашего общества, пожалуй, смирюсь, пообещал Фальк. Общественная жизнь «Зеленого луга», конечно, разительно отличалась от соседних дачных деревень. В лучшую сторону. Но даже с учетом бильярда в курзале, спортивных соревнований и любительских спектаклей, рано или поздно любого дачника одолевала скука. Поэтому идея выхода в свет казалась привлекательной даже такому ворчану, как Василий Оттович. Не говоря уже о кулинарных шедеврах повара Швейцарии и возможности провести вечер с Лидией. Хотя, если бы Фальк знал, чем закончится аукцион, он бы предпочел поскучать в любимом кресле качалки на веранде дома с книгой и рюмочкой наливки его кухарки. Клотильды Генриховны.